Что оставалось делать? Не бросать же сеть, которая кормит н г а р у и его семью, платит налоги, платит долги старому татане Робинсону за водку, за табак, за крючки. Правда, здесь непомерно глубоко. Но такому ныряльщику, как Нгаара, даже вся длина веревки не страшна. А если акула... Это было бы неприятно, но нож за поясом, и акули не поздоровятся. Нгаара скинул старую фуфайку, потертые в густой мозаике заплат штаны и бросился в черную воду. Хотя по привычке он сейчас же открыл под водой глаза, но в кромешной тьме, перед которой звездная ночь наверху казалась сумерками,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 Огромное серебристо-туманное облако. Как будто луна, уйдя с неба, погрузилась в темные воды и распространяет там свой сильный свет, и вокруг нее пляшут яркие белые точки, словно подводные духи встречают свою властительницу священными веселыми танцами. Внезапно глухой певучий удар донесся оттуда из глубины — и потряс все оцепеневшее тело Нгаары. Удар за ударом, удар за ударом, мерные и могучие, они лились, казалось, отовсюду, словно великаны били по чудовищной, как гора тыкви, барабан у р а п а н у й ц е в Зеленые и оранжевые круги поплыли перед глазами Нгаары, начавшего уже задыхаться, и, трепеща от священного ужаса, Он рванулся кверху, стараясь ничего не видеть и не слышать, но потрясающие удары преследовали, настигали его, и, наконец, почти обезумевший н г а р а выскочил у самого борта каноэ. Он вцепился в него дрожащими ослабевшими пальцами и долго, икая от страха, не мог отдышаться. Придя немного в себя, н г а р а с опаской оглянулся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 Окончательно потеряв голову, н г а р о в в скочил, выхватил нож, одним взмахом отрезал веревку от драгоценной сети кормилицы семьи и, отчаянно, словно спасая жизнь, заработал веслом. Всю ночь он провел как в бреду, метался на своем тростниковом ложе бормоча и выкрикивая страшные слова а о луне, окруженной серебристым облаком и погрузившейся в бездну океана, о пляске з в ё з д вокруг н е ё и грохоте священного барабана, сопровождавшего пляску. И жена его, Ангата, в отчаянии и ужасе выла вместе с ним всю ночь, и утром пришли соседи и родственники, и весть о страшном видении н г а р ы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 Получив у Робинсона стакан водки за мешок кокосовых орехов, разболтал ему чудесную тайну острова. И через несколько часов бронзово-кожий боцман Рибейро перевез тайну в шлюпки на борт моторной шхуны Санта-Мария, д о с т а в и в ш и й Робинсону новую партию спирта, гнилого ситца, готового платья последнего фасона и разных пёстрых побрикушек